Рядом с Ярославлем. Уехала вдруг в Ярославль. Позвали на хорошее посмотреть. Я и рванула. Даже не в сам большой город, а в область, в село Вятское, которое официально считается одним из самых красивых сел России. А таким оно стало не вдруг. Для этого понадобился красивый человек. Ведь, само собой, на земле ничего не происходит, вы же знаете. Так вот, приехал этот человек сюда из Питера в 2010-х и решил развалины эти деревенские возродить. А начал, знаете, с чего? Сам убрал в деревне мусор и поставил на каждом углу мусорные баки. Ну а потом купил там бросовые, обветшалые, но настоящие столетние дома и отреставрировал их. Так и гостиницы с ресторацией появились, павлины в яблоневых садах загуляли, да штук 15 музеев открылось со старой утварью. Именно так Вятская и превратилась в одну из самых красивых деревень России с неравнодушного человека началось. Зашла там в музей кукол, который в этом селе тоже есть. Это ж так здорово детство вспомнить. Нашла, конечно, тех, с которыми играла. А как же, встретила, как родных, заулыбалась. Очень много редких, чудом сохранившихся, фарфоровых, чудесных, царских и совсем простых, с плоховато прорисованным личиком и обмякшими руками тряпочками. Хотя чудо, что и те, и другие сохранились и дожили до нашего времени». Стоят себе плотненько в витринах, запыленные, пожившие, а дети, которые в них играли, уже давно состарились или вовсе ушли. Грустно, конечно, но вполне закономерно и циклично. И еще заметила, вернее, сравнила все эти современные игрушки с советскими. Это было легко, потому что очень наглядно. Сидели они себе все в ряд по витринам, четко по времени, и улыбались, глядя перед собой. Так вот, как все здорово раньше было продумано. Пропаганда работала не только на заокеанских и прочих врагов социализма, но и на маленького человечка из-под тишка, с самых пеленок, готовила его к взрослой жизни. Повара, айболиты, учителя, спортсмены, военные и многие другие профессии на выбор, хоть и были отображены в довольно уродской пластмассе, но ничего, дети играли с удовольствием. Мальчишек учили защищать родину, махать автоматиками, продумывать стратегию с помощью армии оловянных солдатиков, а девочек — ждать дома, укачивая пупса, мешая кашу в игрушечной кастрюльке и задумчиво глядя в окно. Сейчас это, конечно, есть тоже, но вся эта воспитательная тактика теряется в обилии разноцветных японских бесформенных чудищ. Это что, развивает страсть к путешествиям вся эта япономания? В скелетах и зомби… Детей учат не бояться смерти? Какающих и писающих куклах? Так учат чистоплотности? А еще в отрезанных головах, кровавых вампирах и прочее, и прочее, и прочее. И еще один очень важный момент. Раньше делали игрушки по образам литературных героев. Айболит, Швейк, Буратино, Мальвина, Красная Шапочка, всякие там Чиполлины, незабвенный Гена с Чебурашкой и прочие прекрасные товарищи. Дети читали, учились азбуки, знали наизусть стихи. Сейчас на полках и излит героев кто? Сплошная Маша сомнительного поведения и, извините, затаившийся мудаковатый медведь? Все? По каким еще современным сказкам делать игрушки? Ну, это так, крик души. У меня ж внучка растет. Была в Вятском всего ничего, но насладилась этой поездкой. И погода пришлась, и красота вокруг, а люди какие особенные. Они уже привыкли к новому укладу за десять-то лет. Не мусорят, не живут по-скотски, здороваются с незнакомцами, забор каждого полисадника аж трещит от бешеного натиска августовских цветов. И вообще гордятся собой. И честно, есть чем. Да, забыла сказать, село не одну сотню лет известно своими солеными огурками, спецзасолом, хрустящими, пупыристыми, восхитительными. Они и растут без грядок, и опоры прямо в полях, поливы не требуют. Земля тут такая, знай, собирай урожай и соли. Так и время прошло. Пожив пару деньков в прекрасном селе Вятское, осмотрев все музеи и прикупив местных соленых огурчиков, засобиралась домой. И когда ехала обратно, глаза-то раскрыла и стала читать названия деревень по дороге. Одно краше другого. Любилки, Веприво, Миленки, Белогостинцы, Любим, постскриптум. А помните, пару лет назад один ушлепок фотограф сжег столетнюю деревню, чтобы сделать красивые фотки и тем самым привлечь внимание к исчезающей красоте? Оказывается, можно и по-иному привлекать внимание — трудом, уважением к истории, творчеством и трепетом.